Инвестор-физкультурник, которого не покажут на ТВ. Ильшат Юмагулов, известный в узких кругах инвестор. В течение последних 14 лет он методично откладывает по 3-4 тысячи рублей в месяц и покупает на них ценные бумаги. Размер его капитала достиг уже 6 миллионов рублей. В своем блоге он максимально детально фиксирует каждый шаг. Состав портфеля, приток дивидендов, докупки и продажи – Я не буду рассказывать историю его жизни. Моя цель показать, чего добился обычный человек, чем он примечателен и интересен. Ильшат, опишите ваши финансовые цели. Цель создания собственного пенсионного фонда, который я называю Кубышка. Прозрачного, независимого, с минимизацией рисков, конечно, в моем понимании. Мне 51 год. На фондовом рынке России и рынке недвижимости Уфы я работаю с 1992 года, времен старта ваучерной приватизации и приватизации жилья. Этакий дуализм, не путать с раздвоением личности, мне интересно и на фонде, и в жилье. Будучи студентом БАШГУ, физика, я прочитал умную книгу Бода Шефера. О чем она? О мечте. Бода Шефер – один из первых инфо-цыган, сделавших состояние на продаже мечты. Книга про долгосрочное инвестирование, дивидендные акции, акции роста, валюту, как накопить на безбедную старость, как не работать, а жить на дивиденды. После прочтения решил, что вот это мой пенсионный фонд. Акции «Газпрома» довольно солидный пакет. Дивиденды не платили, копеечные были. Акция росла и падала, я не особо следил. Спасибо, что интернета тогда еще не было. Наступил 2006 год. И тут правительство Российской Федерации издает закон, что акции, полученные от ваучерной приватизации, будут облагаться НДФЛ 13% при продаже независимо от суммы. Долго не горевал, уже в июне 2006 года принял решение откладывать по 100 долларов в месяц и покупать на них дивидендные акции Российской Федерации. Это было 3000 рублей в месяц. После девальвации 2014 года я не стал увеличивать сумму в рублях, оставил 3000 рублей, потому что в моем бизнесе, риэлтор, никаких улучшений не произошло. и так 14 лет я откладывал по 3000 рублей ежемесячно. В 2020 году я принял решение увеличить ежемесячное перечисление до 4200 рублей. Именно столько я плачу в Пенсионный фонд Российской Федерации. Я еще ИП на 6%, но там нет НДФЛ и фиксированные взносы фонды. В июне 2021 года я посчитаю на госуслугах, сколько денег я перечислил в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 2020 года. И такую же сумму планирую ежемесячно откладывать на свой ИИС в течение следующих 12 месяцев и так по кругу. Ваша дисциплина поражает, четко, методично, без оглядки на чужое мнение, из года в год делать одно и то же. Мои читатели могут стать такими же? Можно, но сложно. Скучно. У меня жизненная философия, которая позволяет методично это делать. Технически я перечисляю на ИИС 4200 рублей 10 числа каждого месяца с заработной платы. Бухгалтер ООО, где я работаю, это делает 15 лет. Это несложно. Вопрос один. Как не потратить эти деньги? С Пенсионным фондом Российской Федерации это просто. Вы не можете это сделать по закону. Со своими деньгами намного сложнее. Нужна линия обороны. Она виртуальная, в голове, если хотите. Это игра воображения. Первое. Математический аппарат. Сложный процент с реинвестированием. Я инвестор-долгосрочник. Основное мое правило — купил акцию, как правило, дивидендную. Держи ее в портфеле 3 года. Получай дивиденды, снова реинвестируй. Математика говорит — Откладывай каждый месяц десятину, покупай то, что растет в цене, что дает дополнительный процент дохода. Эти деньги не изымай, а снова реинвестируй, покупай на них то, что растет в цене и так далее и тому подобное. И не трать эти деньги. Потратил, ты обнулился. Второе. 10% от зарплаты или дохода. Очень тонкий и важный момент для меня. Например, читаем на просторах интернета, вы зарабатываете 40 тысяч рублей в месяц, вам нужно, необходимо и достаточно откладывать 4 тысячи рублей в месяц, 10% десятина, и формировать свой пенсионный фонд от дивидендных акций или других активов. В чем подвох? Обращаемся к классикам, первоисточникам. 10% от ЧД, чистого дохода. ЧД, остаток денег после всех трат, а не ваша зарплата. Далее, по правилам классического инвестирования, эту десятину надо разбить минимум на три части. Одну треть положить в валюту фондирования, это доллары США. Одну треть в валюту той страны, где вы живете, рубли. Одну треть в активы своего пенсионного фонда, кубышка. Это ваша линия обороны от будущих трат, то есть доллары США и рубли копим и тратим на свои нужды, на большие покупки, держим на банковских счетах, чтобы пользоваться сложным процентом с реинвестированием. А кубышка должна оставаться в неприкосновенности. Как ваши деньги в Пенсионном фонде Российской Федерации? Третье. КМ. Критическое мышление. БП. Без посредника. Эти два универсальных, основополагающих принципа для познания мира информационного пространства. Сейчас, век информационной открытости, прежде чем что-то делать, посвятите хотя бы три дня, 72 часа, на изучение вопроса, на понимание того, как устроен мир, где вы будете что-то делать. Конечно, с таким подходом БП и КМ вы становитесь изгоем в том информационном мире, где вы начинаете что-то делать, взаимодействовать. Вас не будут любить, но вы будете богатеть. Работает сложный процент с реинвестированием при частотности сделок 1-2 раза в месяц, чтобы не кормить брокера, комиссии на сделках. Универсальные принципы БП и КМ я применяю в повседневной жизни. Фитнес, медицина, недвижимость, обучение иностранным языкам, даже религия. Когда вам становится понятна картина мира, вы экономите большие деньги, потому что посредники получают 32% ваших денег. Спасибо, Фибоначчи. И вводят вас в заблуждение. Это не обман, это просто бизнес. Комиссию же надо чем-то и как-то обосновывать. Четвертое. Инвестор и трейдер как физкультура и большой спорт. Например, я точно знаю, что в силу склада характера, физического состояния, гормонального фона, я не могу спекулировать на бирже. То есть я не трейдер по рождению. Более того, работа трейдера мне противопоказана. Я не могу долго сидеть в сделке, нервничаю, кортизол, адреналин, который вырабатывает мой организм, разрушает нервную систему. Зато я хорошо работаю с недвижимостью. Там сделка как антиподы фондовому рынку. В школьные годы, в 1976-1986 годах, я занимался лыжным спортом. В другие секции не брали, не было спортивных задатков, а лыжи были всем доступны. Мы все в секции к 16-17 годам выполняли первый взрослый разряд. Бежали 10 километров быстрее 37 минут. Первый разряд давали за время, норматив. Дальше, чтобы получить КМС или мастера спорта, Нужно было войти в тридцатку на зональных всего Урала соревнованиях. Это было для меня и для всей нашей секции недостижимо. Также на фондовом рынке. Вы все можете быть инвесторами-долгосрочниками, но успешным трейдером вы не станете в 98,32% случаев. Трейдер-спекулянт – это чемпион. Их по статистике 1,68%. Пятое. Статистика. Самое важное в инвестировании – это статистика. Есть открытые данные, есть инсайдерская информация, например, которую я указал выше, что нет в Уфе успешных трейдеров-спекулянтов. Инвестирование гораздо проще, чем вам про него рассказывают, впрочем, как и все в жизни. Профессиональные посредники усложняют процессы. Их описание для обоснования взымания комиссии и побуждения обращаться к узким специалистам. Шестое. ГАК государственно-акционерный капитализм. Трудно покупать то, во что ты не веришь или что органически ненавидишь. Например, Сбер. Риэлторы Уфы не любят Сбер из-за домклик и ипотеки, и мне было очень трудно им объяснить, что покупать акции Сбера привилегированные выгодно. У кого МТС на телефоне, не хотят покупать акции МТС. Работники Башнефти не хотят покупать акции Башнефти. Работники Газпрома, акции Газпрома поэтому важно уметь абстрагироваться, менять систему координат. Большинство эмитентов, что есть в моем портфеле, платят высокие дивиденды по той причине, что акции, контрольный пакет или неконтрольный, принадлежат, первое, мажоритарному акционеру, раньше его называли олигархом, сейчас мажоритарным акционером, ему проще и дешевле выводить деньги через дивиденды. Второе, государству, которое является акционером и которому нужны высокие дивиденды. Третье, мажоритарному акционеру и государству, которым нужны высокие дивиденды. Давайте будем откровенны. Высокие дивиденды обеспечиваются в Российской Федерации невысокой заработной платой. Если зарплату поднять, то дивидендов не будет, или они будут небольшими, что и происходит на Западе, в США. Так что ловим момент. Сколько лет это будет продолжаться, никто не знает. Будущее непредсказуемо. Седьмое. Инвестиции в акции должны оставаться хобби должна быть основная работа, не связанная с акциями. Это принцип горя от ума. Чем больше думаешь об акциях, тем тебя сильнее толкает к принятию решения, о котором ты пожалеешь в 68% случаев. Статистика. Акциям нужно уделять не больше 20 минут в день. Это мои наблюдения. Особый трепет и нервозность у новичков вызывает момент, когда цены падают, падает стоимость вашего портфеля. Тут нужны психологические приемы. Количество акций не изменяется, как было 110 штук, так и осталось. Цена, временная величина, сегодня упала, завтра отрастет и так далее. То есть психология это 99% успеха в инвестировании. Я себя ограничиваю временем, 20 минут в день, все, занимаюсь другими делами. Вы инвестируете уже 14 лет. В блоге пишите, что до пенсии осталось еще 14. Нет ли желания ускорить темп? Если бы сейчас стояла такая задача, чтобы вы поменяли в подходах. Я законопослушный гражданин Российской Федерации. По закону я должен выйти на пенсию в 65 лет. Мне сейчас 51 год, поэтому 14 лет можно спокойно инвестировать. Это 168 месяцев. Ускориться можно традиционным способом для инфомира. Стать инфо-цыганом, монетизировать свои знания, скиллс, проводить курсы, деньги с курсов инвестировать в акции, но я не готов к этому. Моя тема низкорелевантная. Вы используете дивидендную стратегию инвестирования. Какие параметры отслеживаете, прежде чем принять решение о покупке? Или, что еще более важно, в какой момент принимаете решение избавиться от бумаги? Покупка. Четкий алгоритм. Первое. Пришли деньги от зарплаты или дивиденды. Второе. Открываю сайт доход.ру, дивиденды.ру и investment.ru. Третье. Смотрю таблицу, где доходность выше ставки Центрального банка Российской Федерации. 4,25% на сегодня. 4. Покупаю акции того эмитента, которых мало в моем портфеле, но доходность, утвержденная или предполагаемая, выше ставки Центрального банка Российской Федерации. 5. Смотрю по выбранному эмитенту, как платили дивиденды за прошлые годы, чтобы совершить операцию покупки. Для успокоения души можно почитать балансы или краткие сводки производственной деятельности. Все. Так, в ноябре 2020 года я покупал ФОС Агра, НЛМК, Северсталь. У них уже в декабре 2020 года, январе 2021 года будут выплачены дивиденды. Решение избавиться от бумаги Форс Мажор. Продал Аэрофлот, Алроса из-за пандемии. Не нравятся эти эмитенты в разрезе COVID-19. Решение принял, естественно, под воздействием информации, получаемой из интернета. Как вы поступаете с дивидендами? Реинвестируете полностью или иногда направляете их на потребление? Реинвестирование 100%, у меня сильная линия обороны, трачу деньги не из кубышки. У вас в портфеле более 30 имитентов, не проще ли купить индекс? Предпочитаю владеть акциями без посредников, БП, напрямую. Не люблю облигации. Деньги в долг, тело облигаций, как правило, не растет в цене. Почему вы покупаете только ценные бумаги Российской Федерации? Не боитесь ли страновых рисков? Не боюсь. От странового риска можно избавиться только эмиграцией. Снижение риска – это линия обороны в долларах США. Такая же сумма ежемесячно откладывается. Купить иностранные акции тоже готовлюсь. Поталкивает окружение, молодежь особенно, с кем общаюсь в соцсетях. Считаю правильным диверсифицировать. Пока просто не хватает денег, очень много интересных эмитентов в России. Я, честное слово, лучше бы купил не дивидендные акции роста, Яндекс, Мэйл, чем зарубежку. Но понимаю, что надо начинать покупать иностранщину. Это не только модный тренд, но и необходимость, законы экономики и статистики. В сети не нашел информации, что вы покупали в первые два семилетних цикла. Особенно интересует диапазон с 2006 по 2013 год. Я в соцсетях с 2018 года, поэтому не было информации, что покупал. Мои лучшие приобретения – Акрон. Средняя цена покупки – 1900 рублей, сейчас 6200 рублей. ГМК Норникель. Средняя цена покупки – 6000 рублей, сейчас 20200 рублей. НХ, Средняя цена покупки – 34 рубля, сейчас 77 рублей. НЛМК. Средняя цена покупки – 94 рубля, сейчас 196 рублей. Энерго, Средняя цена покупки 12 рублей, сейчас 151 рубль. Сбербанк привилегированные. Средняя цена 140 рублей, сейчас 219 рублей. Татнефть привилегированные. Средняя цена покупки 145 рублей, сейчас 475 рублей. Как вы встретили кризис 2020 года? Какое соотношение акций и облигаций было до кризиса и какое оно сейчас? Я обычный среднестатистический человек, делаю много ошибок. Стремился по классике к 68% акций на 32% облигаций не успел. Было 85% на 15%, сейчас почти все в акциях, в облигациях менее 1%. После падения индекса Мосбиржи на 32%, это сигнал для меня по Fibonacci, все облигации ОФЗПД продал, вложился в акции. Сейчас надо заставлять покупать ПД, готовиться к новому кризису, но, честно скажу, дается это мне нелегко. Столько вкусных акций. А если еще добавить зарубежку, то, как всегда, денег будет мало. Уверен, что вы спокойно переживаете виртуальные просадки портфеля, но как быть с ростом акций? Уже не получится купить условный СБЕР по 13 рублей. Нет ли ощущения, что вы опаздываете на уходящий поезд? Просадки не виртуальные, потому что счет реальный, к просадкам отношусь очень спокойно. Машины времени нет, прошлое не вернуть, будущее не определено, есть только настоящее. На ваш взгляд, от каких рисков, рыночных и нерыночных, вы плохо защищены? Риск революции по образцу 1917 года. Страховки не вижу. Это риск, его надо принять. Он есть, но считаю вероятность риска небольшой, иначе бы все продал и уехал нищебродом. Для провинции России я средний класс, для Запада я нищеброд. Работать там по специальности, риэлтором, в возрасте за 50 нереально. Ничего другого я делать не умею. Были ли у вас провалы на пути инвестирования? Провалы были в спекуляциях. В 2006-2007 годах благополучно слил 3 раза по 30 тысяч рублей со спекулятивного брокерского счета. Была идея фикс, начать спекулировать, зарабатывать на этом деньги понял, что не мое, нет навыков и не будет. Что касается долгосрочного инвестирования, то Юкос не покупал. Единственная акция, с которой попал, 50% от стоимости потеряла, это Урка, Урал -Калий. Там, кажется, в 2012 году произошла техногенная авария, перестали платить дивиденды. Пришлось продать дешевле, чем купил, доля в портфеле была небольшая, но опыт хороший. В целом рынок дивидендных акций Российской Федерации очень стабилен на протяжении многих лет. Как помогает здоровый образ жизни в достижении инвестиционных целей? И есть ли еще какие-то полезные увлечения? Да, конечно, ЗОЖ помогает. Всем рекомендую некоммерческий сайт нестарение.ру Дмитрий Веремеенко. Полностью реализована концепция КМ и БП. Я никому и ничему не верю, кроме РКИ. Рандомизированные клинические испытания, проводимые на десятках тысяч человек, десятки лет. И, конечно, есть четкий и точный алгоритм ЗОЖ, доказанный РКИ. Он простой и сложный одновременно. Простой по инструментам, сложный по целям, их выполнению. Здоровый образ жизни для меня – это снижение риска недожития до пенсии. В 2020 году большой проблемой стал COVID-19. В последней статье на Smart Lab 31 октября 2020 я описал свою борьбу с ковидом в моей семье. Пока все обошлось, первая атака отбита. При этом есть потери среди тех, кого я лично знал, примерно моего возраста. РИП. Большой проблемой для меня является деменция, так как плохая наследственность по обеим линиям. Поэтому я изучаю иностранные языки. Для себя, конечно, на обывательском уровне. Каждый день 20-30 минут я учу иностранные языки. Китайский язык и галахический иврит. Это язык Торы, Библии. Не просто учу, а пишу, рукой, чтобы синхронизировать правое и левое, хотя это условно, как доказали ученые, Полушарие головного мозга. Очень помогает то, что живу рядом с городским парком. Можно выйти в наушниках, громко проговаривая вслух иностранную речь. Дома это делать нереально, домашний из дома выгонят. Вообще замечаю, что человек должен заниматься пятиборьем, семиборьем, десятиборьем. Всем по чуть-чуть, не уходя полностью туда, где ты знаешь, что конечная цель далеко и нет особого смысла добиваться каких-то выдающихся результатов. Лучше быть середнячком. Главное, чтобы на трейдинг не было времени и это не шутка. Как относятся к вашей страсти накопления остальные члены семьи? Инвестируют ли они или наоборот мешают? Относятся спокойно, так как страсти нет, есть методичные, один раз в месяц 10 числа, перечисления и советы, что купить. Дочери и сыну открыл счета, когда исполнилось 16 лет, сейчас можно с 14 лет, если прийти в инвестиционную компанию, написать заявление и заполнить доверенность. Но не у всех брокеров можно. Звоните им на горячую линию, чтобы выяснить вопрос. Сыну 19 лет, дочери 23 года. Каждый месяц перечисляю им 3000 рублей на их ИИС. Они уже привыкли, втянулись. Дочь закончила ВШЭ, живет и работает в Москве, инвестирует самостоятельно. Сын студент московского вуза, пока прислушивается к советам, времени нет у него вникать, учеба сложная, но мне доверяет. Супруга не инвестирует, ей неинтересно. Я уважаю ее выбор. В достижении цели моя семья мне не мешает, у меня линия обороны крепкая. К какому главному выводу вы пришли? Основная проблема в долгосрочном инвестировании – все спорят, во что вкладывать. Россия, зарубежка, акции, облигации, золото, цифровая валюта и так далее. А нужно акцентировать внимание на то, что нужно откладывать ежемесячно небольшую сумму на постоянной основе, имея при этом стабильный доход от основной профессии. Для продления жизни необходимо и достаточно прийти в парк. Чем вы там будете заниматься? Ходить, бегать, скандинавская ходьба, турник, ползать по-пластунски – это уже частности. Главное – прийти в парк и начать двигаться.